Часть первая. Предвестник будущего. Глава первая. Непокорный президент. Президент Рафаэль Каре стоял в одиночестве на балконе президентского дворца и улыбался сверху вниз группе людей, которые постепенно собирались на площади независимости в столице Эквадора Кито. Они махали ему и направляли на него камеры своих мобильных телефонов. Меньше чем через год он завершил свой второй президентский срок и, согласно эквадорскому законодательству, покинет свой пост в 2017 году. Он уйдет с осознанием того, что одержал важную победу. Он встретился с президентом Китая Си Цзиньпином и подписал соглашение «Века», Он побил американских экономических убийц в их же собственной игре. Всю свою жизнь Коре чувствовал влияние политики Соединенных Штатов Америки. Все началось, когда ему было 5 лет, и его отец исчез за стенами американской тюрьмы, осужденной за наркоторговлю. Он поставлял наркотики в Америку, чтобы прокормить свою семью. Вскоре после того, как Рафаэлю исполнилось одиннадцать, Государственный переворот, организованный Центральным разведывательным управлением, привел к гибели одного из его героев, избранного на демократических выборах чурийского президента Сальвадора Альенде. В подростковом возрасте на него сильно повлияли два моих клиента президент Эквадора Хайме Рольдес и президент Панамы Омар Торихос. Он восхищался тем, как они оба противостояли братству корпоративных, правительственных и банковских лидеров Соединенных Штатов Америки, желавших эксплуатировать ресурсы их стран. Особенно его впечатлило стремление Рольдеса положить конец противоправной деятельности крупнейших нефтяных компаний так называемой «большой нефти» и решимость Тарихоса вернуть стране «Панамский канал». Оба воспротивились моим личным попыткам подкупить их и отказались подчиниться, даже несмотря на угрозы. Расправы со стороны шакалов, которые вступили в игру, когда я и другие ЭУ не сумели совратить их. Обоих ненавидели Рональд Рейган и могущественные американские генеральные директора. В тот год, когда Корео исполнилось 18 лет Рейган вступил в Белый дом, Рольдес и Тарихос погибли в авиакатастрофах, имевших все признаки покушения, о чем будет подробно рассказано в последующих главах. Суд и приговор над отцом Корея тень Центрального разведывательного управления, висевшая над гибелью трех героических лидеров, Война во Вьетнаме, а также расовые и социальные беспорядки в Соединенных Штатах побудили молодого человека изучить систему, обслуживающую интересы белых американцев и их корпораций. Он хорошо учился и получил стипендию Эквадорского колледжа, затем степень магистра Бельгийского университета и, наконец, доктора экономики Ленойского университета. На собственном опыте он столкнулся с унижениями, развращенностью нравов и эксплуатацией. Это мотивировало его стать экспертом по глобальной системе, которую продвигали ЭУ, называя ее капитализмом. Я узнал, рассказывал мне позже президент Кореа, что цель игры ваших экономических убийц заключается в порабощении стран через кредиты чтобы мы продались вам с потрохами». Он прекрасно понимал стратегию американских ЭУ, и он хотел сделать свою страну частью более справедливого и эгалитарного глобального экономического движения. Прочитав «Исповедь экономического убийцы», он написал мне, «Хочу поблагодарить вас за весомый вклад в новый, благотворный для всего человечества способ поиска инновационных и более эффективных методов сосуществования под его руководством эквадор принял новую конституцию первым в мире легализовав неотъемлемые права природы и учредил министерство хорошей жизни чтобы привнести социально экономический и экологический баланс во все аспекты эквадорской жизни госсекретарь хорошей жизни Фредди Эллерс подвел такой итог. «Когда мы с ним гуляли по чудесному парку Эль-Эхидо в Кито?» «Этот президент понимает, что происходит в мире», — сказал Фредди. «Он также знает, что наше положение незавидно, и систему нужно менять. Рафаэль хочет принести пользу своей стране и ее экологии, и при этом сделать Эквадор примером для остальных». Корея поднял руки к толпе, собравшейся на площади. Его популярность росла с каждым днем по мере того, как люди осознавали, что американскому доминированию пришел конец. Чтобы освободиться от этого доминирования, он принял единственное, на его взгляд, разумное решение – обратился к Китаю. В 2006 году, став президентом в результате демократических выборов, Кореа сразу же принялся изучать стратегию ЕС, которую я помог внедрить. Он назначил комиссию по анализу займов Всемирного банка, выданных военным диктаторам, которых никто не избирал. Экономическое образование Коре подсказывало ему, что американская стратегия ЕС, направленная на доминирование, опирается на долговую ловушку. Комиссия задалась вопросом: Разве жители Эквадора обязаны выплачивать проценты и основную часть кредита, на который они не соглашались и который принес пользу только диктаторам, а не им? Ознакомившись с выводами комиссии, КОРЕ заявил, что большая часть долга Эквадора в размере 10 миллиардов долларов незаконна. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Альберто Акоста «Объяснил это мне, когда мы сидели в его офисе вскоре после того, как было объявлено решение Коре. Банки, выдающие займы неизбранным избранным диктаторам, — сказал он, — зная, что они пойдут на финансирование проектов, выгодных богатому меньшинству и причиняющих вред бедному большинству, должны принять на себя вину за многие проблемы Эквадора и других стран». После проведения по-настоящему демократических выборов должностные лица должны встать на сторону большинства. Акоста получил диплом экономиста в Кёльнском университете Германия. Как и Корея, он понимал, насколько важно вырваться из ловушки стратегии ЭУ. В ответ на действия Кореа агентства Standard Poor's и Fitch Ratings Урезали кредитный рейтинг Эквадора. Тем самым они дали понять, что любая страна, отказывающаяся, выполнять долговые требования Всемирного банка и других американских учреждений, и идти на поводу у экономических убийц, будет наказано. Эквадор нужно поставить на колени. Но Корея не собирался сдаваться. Он понимал, что современный капитализм опирается на стратегию ЭУ, в своем стремлении обойти конкурентов и добиться монополистической власти. Раньше, чем многие другие, он увидел, что положение Соединенных Штатов как неоспоримого лидера пошатнулось. Американская монополия и империя демонстрируют признаки упадка. Китайский дракон пробудился, и ему наплевать на рейтинговые агентства. Китай пришел на помощь Эквадору с займом в размере 1 миллиарда долларов, за которым вскоре последовал еще 1 миллиард. Кредитный рейтинг Эквадора тут же подскочил. Коре отверг неолиберализм и вашингтонский консенсус. Он обратился к китайским банкирам с их обещанием расширить торговлю со всей Латинской Америкой и остальным миром. Чтобы извлечь выгоду из этого нового шелкового пути, стране предстояло построить электрические системы, автомагистрали, порты и аэропорты. Все это наряду с новыми школами и больницами определит наследие Корея как лидера, который использовал море нефти, хранящиеся под дождевыми лесами Эквадора, как залог, чтобы вывести свой народ из бедности и дать надежду другим странам. Куре облокотился на перила балкона и принялся рассматривать растущую толпу зевак. Они махали ему, улыбались, выкрикивали приветствия и продолжали фотографироваться. Он потрудился на славу. Помимо новой конституции и Министерства хорошей жизни, он принес беспрецедентную политическую стабильность стране которая за 10 лет до него сменила 7 президентов и пострадала от многочисленных переворотов и военных диктаторов. Во время своего первого срока Корея пошел по стопам своего героя-президента Рольдеса, ограничив деятельность иностранных нефтяных компаний. Во время второго срока он построил инфраструктуру и создал социальные учреждения, необходимые для благополучия его народа. Эквадор переживал непрерывный экономический рост даже в период международного финансового кризиса 2008-2009 годов. Минимальная плата труда в стране увеличилась более чем в два раза, став одной из самых высоких в Латинской Америке. Более миллиона человек вышли из бедности, и все это под его руководством. Он простер руку к людям на площади и поднял большой палец вверх. Китайско-эквадорское сотрудничество оправдало себя. Но сомнений не давали покоя Корея. Репортеры постоянно спрашивали его. «Вы думаете, что китайцы не будут эксплуатировать нас, как американцы?» Репортеры напоминали о жестоком обращении с народом уйгуров, о беспорядках в Гонконге и Тибете, расширении империалистической деятельности Пекина в Южно-Китайском море и по отношению к Тайваню, а также о неутешительной ситуации, связанной со свободой слова, гендерными вопросами и правами человека. И эти вопросы задавали не только репортеры. Оппозиционные политики тоже. Советники самого Корея задавали их. Он сам их себе задавал. Однако ему хотелось верить в заявленное Китаем стремление к расширению глобальной торговли. Концепция нового «шелкового пути» резко контрастировала с нацеленностью Вашингтона на двусторонние американо-эквадорские проекты и торговлю. Кроме того, президент Китая Си заверил его, что не станет использовать долги, чтобы навязывать Эквадору волю Пекина. К тому же обратной дороги нет. Корея твердо решил переломить проамериканскую политику своих предшественников. К концу 2015 года Корея получила от Китая почти 6 миллиардов долларов, около 30% внешнего долга Эквадора. И долги росли. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, Китайские банки обсуждают возможность займа в размере 7 миллиардов долларов на строительство нефтеперерабатывающего завода, который сделает Эквадор глобальным игроком на рынке бензина, дизеля и других нефтепродуктов. По всей стране, в деревнях и городах на китайские деньги будут построены дороги, автомагистрали, мосты, больницы – даже сеть камер видеонаблюдения до Галапагосских островов. Государственные китайские банки уже вложили почти 11 миллиардов долларов в страну, и эквадорское правительство просит еще. Эквадор с населением всего 16 миллионов человек играет более чем скромную роль на глобальной арене. Но стремительно расширяющееся присутствие Китая в стране явно указывает на то, что мировой порядок меняется. Пекин вырвался вперед, в то время как Вашингтон постепенно сдает позиции. Один из кредитов Китая пошел на оплату услуг китайской корпорации «Синохидро» за строительство крупной плотины для гидроэлектростанции, которая обеспечит более треть электричества, необходимого Эквадору, стимулирует бизнес и промышленность до сотни тысяч рабочих мест, и расширит международную торговлю. Корея понимал, что электричество – ключ к будущему развитию Эквадора. Поэтому эта сделка была настоящей вишенкой на торте президента. Но расходы росли, Китай выделил Эквадору дополнительные средства. А потом еще и еще долги накапливались. И вдруг все рухнуло в одночасье.